Дрю Карпин. Mass Effect. Книга вторая. Восхождение. Прилог. Выпуск новостей на видеоэкране непрерывным потоком показывал картины смерти и разрушений, вызванных нападением сарены на цитадель. Как немое напоминание о пронёсшемся здесь сражении, По всей палате совета были в беспорядке разбросаны тела гефов и офицеров совета безопасности Цитадели. Целые секции президиума превратились в груды обгоревшего и скоррёженного металла. Оплавленные, почерневшие обломки, которые некогда были кораблями флота Цитадели, хаотично плавали в облаках туманности Змеи. Призрак наблюдал за всем этим с холодной, бесстрастной отрешённостью. Работы по восстановлению и ремонту огромной космической станции уже начались, но последствия сражения были куда более серьёзными, чем обширные физические повреждения. За недели, прошедшие с момента сокрушительного налёта Гефов, эфир каждого крупного СМИ в галактике был заполнен подробными репортажами и картинами немыслимой доселе трагедии. Нападение нанесло сокрушительный удар по галактической власти и напланетных рас. и их наивному представлению о собственной неуязвимости. Цитадель, сосредоточение силы совета и символ его неоспоримой власти и могущества, чуть было не пала под натиском вражеского флота. Погибли десятки тысяч граждан. Все системы пространства цитадели были в трауре. Но там, где другие видели трагедию, он видел возможность. Он знал, наверное, лучше, чем кто бы то ни было ещё, что внезапное осознание галактическими расами собственной уязвимости может помочь человечеству. Именно это и делало его особенным. Он был человеком предвидения. Когда-то он был таким же, как и все, так же как и прочие жители Земли. Его поразило обнаружение протеанских руин на Марсе. Он с удивлением наблюдал за новостями, рассказывающими о первом жестоком контакте человечества с другими разумными формами жизни. Тогда он был обычным человеком, имел обычную работу и обычную жизнь. У него были друзья и семья. Более того, у него было имя. Теперь ничего этого у него уже не было. Всё это оказалось отброшено и забыто ради его дела. Он стал призраком, перешагнувшим через своё заурядное существование во имя высшей цели. Человечество вырвалось за пределы Земли, но оно не нашло Бога. Вместо этого люди обнаружили процветающее галактическое сообщество, десятки рас, живущих в сотнях звёздных систем, на тысячах планет. Ворвавшись на межзвёздную политическую арену неопытными новичками, Люди должны были адаптироваться и измениться, если хотели выжить. Они не могли всецело полагаться на альянс эту разжиревшую политизированную организацию, состоящую из правительственных чиновников и военных структур различного уровня. Альянс являл собой неповоротливую, медлительную машину, отягощённую законами и условностями. и находящиеся под постоянным гнётом общественного мнения. Они слишком сильно старались потакать и угождать различным инопланетным расам. Они были неспособны или не желали принимать трудные решения, необходимые для продвижения человечества вперёд. Людям Земли нужны были борцы за их дело. Им нужны были патриоты и герои, готовые принести необходимые жертвы. чтобы возвысить человечество над их соперниками в межзвёздном противостоянии. Им нужен был Цербер, а Цербер не мог существовать без призрака. Он был человеком-предвидением и понимал это. Без Цербера человечество было обречено на жалкое существование в роли раболепствующих слуг у ног инопланетных господ. Но даже теперь оставались те, кто назвал бы его действия преступными. не этичными, а моральными. Со временем история оправдает его поступки, но до тех пор он и его последователи были вынуждены прятаться, тайно двигаясь к поставленным целям. Картинка на экране сменилась, показав лицо командора Шепарда. Шепард, первый человек, вошедший в ряды спектров, послужил орудием уничтожения Сарена и его гефов. По крайней мере, так заявляли официальные отчёты. Призрак мог лишь догадываться о том, сколько правды не попало в эти отчёты. Он знал, что здесь скрывалось нечто большее, чем простое нападение на совет вышедшего из-под контроля спектра торианца, командующего армией Гефов. Был ещё и властелин, огромный флагман Сарена. В выпуске новостей утверждали, что он был создан Гефами. Но только слепой или глупец поверил бы в это. Любой корабль, способный выдержать объединённую атаку флотов Альянса и Совета, должен быть настолько технологически совершенным, что создание подобного судна выходило далеко за пределы мастерства любой известной расы. Совершенно очевидно существовала правда, которую власть имущие хотели скрыть от широкой общественности. Они опасались вызвать панику, они жонглировали фактами и скажали правду, а сами тем временем начинали долгий, медленный процесс поиска и уничтожения очагов сопротивления Гефов в пространстве Цитадели. Но у Цербера были свои люди внутри Альянса, высокопоставленные люди. Со временем каждая засекреченная подробность нападения просочится к призраку, это займет недели. может даже месяцы, но в конце концов он узнает всю правду. Ради этого он мог подождать. Он был терпеливым человеком. Но всё же он не мог отрицать, что это были интересные времена. В течение последних 10 лет три расы, заседающие в совете Соларианцы, Турианцы и Азари, изо всех сил пытались удержать человечество в узде. захлыповые одну дверь за другой перед самым носом землян. Теперь же эти двери оказались сорваны с петель. Вооружённые силы Цитадели понесли существенные потери в ходе войны с Гефами, и флот Альянса оказался единственной доминирующей силой в галактике. Даже совет, пребывавший в неизменном состоянии около 1000 лет, был коренным образом преобразован. Кое кто полагал, что это ознаменовало конец тирании старого триумвирата и начало подъёма человечества, которому уже ничто не сможет помешать. Однако Призрак прекрасно понимал, что удержать власть значительно сложнее, чем захватить её. Какое бы политическое превосходство не заработал альянс за короткий период, превосходство это будет в лучшем случае лишь временным. Эффект от действий Шепарда и героизма флота Альянса будет постепенно сходить на нет в рамках коллективного галактического самосознания. Восхищение и благодарность инопланетных правителей мало-помалу сменится подозрительностью и негодованием. Со временем они восстановят свои флоты и неизбежно вновь начнут борьбу за власть, пытаясь возвыситься за счёт человечества. человечество сделало существенный шаг вперёд, но путь, на который оно вступило, был далёк от завершения. Предстояло выиграть ещё немало битв в борьбе за господство в галактике. Нападение на цитадель и война с гферами были лишь маленькими кусочками грандиозной картины, и ему ещё предстояло разобраться с ними, когда подойдёт время. В настоящий же момент перед ним стояли более важные заботы. Его внимание требовалось в другой сфере. Как человек предвидения, он понимал, что необходимо иметь более одного плана действий. Он знал, когда следует подождать, а когда бросаться в атаку. А сейчас как раз пришло время задействовать их людей внутри проекта Восхождение.